Мы садимся рядом с зеленкой, сдвигая несколько столиков. Приближается официант, тоже монстр, летающий алый шар с выпученными глазами. «Пиво!» — требует очкарик фирменного. «Всем я плачу!» Монстр раскрывает рот, и я машинально уклоняюсь. Но из пасти вылетают не огнедышащие черепа, как в игре, а запотевшие кружки с пивом. Двое идиотов смеются надо мной. Остальные, понимающе переглядываются. Вот чем простой человек отличается от Думера. Думер за угол не заходит, а вначале заглядывает. Думер, Думера, вид издалека. У старых игроков моя реакция удивлений не вызывает. Сдвигаем кружки. — За перемирие! — проглашает очкарик. — Между стрелком и всеми нами. Пиво густое, темное. Не гиннес, но что-то похожее и очень крепкое. Интересно, каким чудом владельцы ресторана ухитрились придать несуществующему пиву такой вид, что оно воспринимается как крепкое? Дамир, представляется очкарик, стрелок. Дамир кивает, смиряясь с тем, что я не сниму маску. Почему-то мне кажется, что его внешность прямая противоположность реальному облику. Он, наверное, высокий и крепкий. Обычное дело. Маскировка наоборот. Я читал пару психологических исследований глубины, где сообщалось, что данный метод используется в двух третях случаев. «Почему ты раньше не появлялся в лабиринте?» — интересуется Дамир. Не интересно признаюсь я. Дамир воспринимает мою фразу спокойно, а молодняк начинает хмуриться. «Ты не был на московском турнире Думеров в девяносто седьмом?» Интересуется Дамир. «Нет». «Все равно мне твоему неразнакомому», — решает Дамир. «Сидим, пьем пиво». «Честно говоря, я очень рад, что постоянные игроки лабиринта пошли на перемирие. Если б на меня навалилась сейчас настоящая толпа, все способности дайвера не спасли бы». Между тем зал оживляется, — Откуда-то появляется парень с гитарой, с длинноволосый длинноволосой, смущенно улыбается, машет рукой, стопает на зеленку, жидкость шипит под его ногами. Парень проходит в центр зеленой зоны, садится на стул, стоящий на маленьком бетонном пятачке, начинает неторопливо настраивать гитару. Я тоже машу ему рукой. Хоть он никак не узнает меня в облике стрелка. это личность в глубине легендарная. Один из хакеров старой школы, к тому же Барт, давно мы не пересекались. Обычно он выступает в «Трех поросятах», где, по слухам, даже имеет маленький пай. К лабиринту он вообще равнодушен, и то, что его занесло сюда, редкая удача. Парень смахивает волосы с лба и начинает петь. «Промозгло, сыро, какая прелесть, какая слякоть, какой туман». А я улыбаюсь, чему, бог, невесть. Я как город туманом пьян. Девчонка похлопывает рукой по стулу, отбивает такт, пиво льется рекой. Я ознакомлюсь со всей компанией, на всякий случай заставляя Вику запомнить лица и имена. Под шумок один из парней долго жмет мне руку и лепит на плечо простенький маркер. Дело не замечаю. Порыве чувства обнимаю паренька в ответ и перекидываю маркер на него, пускай подслеживает ламер. Бреду в тумане, как в океане, я, может, лодка, а может, кит, а может, просто нечто с глазами в деревьях-водорослях скользит. Веселье в полном разгаре, все довольны включая хитромного ламера. Я звуков не знаю, я их не помню. Слова забыты, к чему слова? Я этим туманом себя наполню, если вместит моя голова. Я уже наполнен хмельным туманом. Встаю, улыбаюсь игрокам. Мне пора. Никто не спрашивает, почему. Никто не уговаривает остаться. Пребывание в глубине развлечение платное. Пробираюсь между столиками, Над головой шипят иллюзорные кубики, раскрываясь, выплевывая монстров, делаю усилия, чтобы не уворачиваться. У меня еще есть часов пять. Сейчас дайверы лабиринты возятся с неудачником, но почему-то я уверен, что у них ничего не выйдет. сворачиваю в переулок, останавливаюсь «Глубина, глубина, я не твой».